В тот же день мрак купил чёрный фрак, белую манишку и цилиндр. Цилиндр ему не понравился. Через 2 часа он подарил его козе. Пришлось повозиться, чтобы закрепить цилиндр на рогах, но потом коза смотрелась потрясающе. В баре его тут же окрестили музыкантом. Гуляли при свечах. так как мрак заключил пари на 200 граммов золотого песка, что за 5 секунд из двух пистолетов перебьет все электролампочки, ни разу не промахнувшись. Пари он выиграл, но бармен потребовал 600 граммов песка в счет возмещения убытков. У мрака набралось только 500. Зловредный бармен что-то подсыпал в виски, и ночь он провел в отрезвителе говермента. не заставил алкоголиков хором петь сулико на три голоса. Под утро, когда у портрезвевшей публики уже что-то начало получаться, приехал Бугор, заплатил штраф и вытащил Мрака. Ты сволочь, Мрак, сказал он. Моя любимая сулико, что ты с ней сделал? С сулико не поют на три голоса. Как это не поют? У нас получалось. Кошки в марте лучше поют. По дороге в дом Бугра остановились только один раз. Мрак задержался, чтобы обрезать растяжки огромного шатра цирка Шепeto. Пока сонные артисты выясняли, почему рухнул шатёр, мрак выпустил на волю животных. Утро было безоблачное, и он не сомневался. что компьютеры спутников без труда идентифицируют его по черному смокингу и белой манишке.